134. Июль 19. Итак, ушел с плана земного еще один близкий вам человек. Смерть не более, нежели стрижка волос. Для наших людей она облегчена еще больше. Там их заботливо встречают близкие души, окружая лаской и вниманием. А оказывают среди своих, в знакомом окружении, связанной еще на земле преданностью и любовью. И то, что здесь не отличало их от всех прочих людей. Там выделяет их в совершенно особые условия руководитель у каждого, если его хотят, но переход наших близких и обычных людей несравним. Также заботливо обставляются и последние минуты перехода, чтобы подготовить сознание к надвигающейся перемене, горевать об ушедших мудро ибо никто не уходит ранее положенного ему срок, и кто знает, где лучше переходящему — на земле или там, в мире надземном. Всякое горе лично и эгоистично, а в особенности же слезы. Не об ушедшем горют, и не о нем печально обычно, о себе. Пора бы привыкнуть к мысли о том, что много-много раз каждый уже переходил этот порог, но вот он ничего нет». При развитом сознании пелена забвения быстро спадает с глаз, и ранее уже знакомые условия тонкого мира быстро ассимилируют с сознанием. Близкие там очень помогают этому процессу ассимиляции. Но оставшиеся близкие часто мешают неуместным горем своим. Уничтожаем всякий страх смерти. Снимаем с нее покровы загадочности, безысходности и таинственности. Смерти не признаем. Смерть есть рождение в новую жизнь, более богатую возможностями, красотою, широтою, нежели земное существование. Хорошему сеятелю там нечего опасаться. Тот, кто подготовил сознание свое к этому переходу, по сознанию и пожинает. Ничто не кончается, но все продолжается по линиям, установленным сознанием на земле. Поздно готовиться перед самым переходом. Вся жизнь человека от первых дней должна быть подготовкой к жизни в надземном, ибо сеятели здесь, а жнецы там. На каждую мысль, на каждое чувство, на все утвержденное на земле отзвук имеют в том мире, ибо то, что свяжете на земле, связано будет там, и что разрешите на земле, разрешено будет там. Светлые нити и связи и светлую карму в надземном дадут. Темную и тяжкую карму. Закон поругаем не бывает. Не имеем только утешения для отрицателей жизни в том мире. Ибо отрицающая жизнь там смерти себя обрекает и действительно умирает для яркой и полной жизни мне тела. Каждая крупица знания об условиях пребывания по ту сторону несказанно облегчает это пребывание. Потому запасайтесь знанием заранее отбросив невежественное отрицание. Материя беспредельна в видимых и невидимых фазах своего проявления. На всех планах человек имеет соответствующие этим планам проводники, если он озаботился их оформлением, жизнь сознания развивается в зависимости от сделанных накоплений. На земле людям дано все, чтобы подготовить сознание к неизбежному переходу, но если отбрасывается оно, то переходить не с чем. Для отрицателей жизни в надземном утешении не имеем.